«Виолетта Роман. Лучше прячься. Пролог. Ты сбежала с преступником, оставив своего деда одного, Алена. Я ненавидела его за эти слова. Смотрела в злые глаза и понимала, что заслуживаю каждую из сказанных фраз. Все так и было. Я выбрала сердцем, не подумав о последствиях. Сломала свою жизнь и карьеру ради того, кому оказалась не нужна. А теперь я вернулась сюда, где мне не рады. с огромной дырой в сердце. Сделала шаг к нему заранее, коря себя за то, что собираюсь сделать. Но выбора у меня нет. «Прошу, спрячь меня». Он усмехнулся, посмотрел на меня устало. «Я спрячу, только это не поможет. Он все равно найдет тебя».